Глава десятая. К чему приводит пропажа пирога. Целый день я слонялся по дому и ближайшим окрестностям, наслаждаясь вынужденным отдыхом. И, доложу вам, это мне понравилось. Климат в этих землях был мягкий, воздух чистый, а на небе не облачко. Так что прогулка по зачарованному лесу была весьма кстати. Набрав на кухне припасов и рассовав их по карманам своего нового обмундирования, я решил еще прогуляться. На приличное расстояние от жилища кроса не отдалялся. Кроны вековечных деревьев огромными зелеными куполами закрывали солнце, и внизу было прохладно. Присев на выступающий корень, я вытащил из кармана пирожок и, откусив его, положил рядом. Птицы щебетали, мелкая лесная живность шныряла по кустам, весело стрекотали насекомые. Того и гляди на поляну, выбежит принцесса, и на ее зов сбегутся милые лесные зверята. Я потянулся за пирожком, но моя рука наткнулась на шершавую поверхность корня. Я провел ладонью вправо и влево, а потом взглянул на то место, куда положил припас. Однако его там не оказалось. Решив, что пирожок упал, я проверил все вокруг, заглянув под корни и кусты. Однако тоже ничего не обнаружил. Пироги просто так не пропадают. Либо они есть, либо их кто-то ест. Уж простите за каламбур. Решив провести эксперимент, я вытащил новую порцию сдобы и, положив ее рядом, стал периферическим зрением наблюдать за тем, что будет происходить. Не на шутку раскричались птицы, гоняя кого-то в листве. Особенно громко застрекотал кузнечик, и пирожок вдруг двинулся и осторожно пополз куда-то по своим делам. Воришки видно не было, но за то время, что я провел в магическом мире, я привык, что люди и вещи появляются из воздуха, И там же могут испариться. Что же ты без спроса-то берешь? улыбнулся я в пространство. Кушай, не торопись! Воздух рядом с пирожком заволновался, став похожим на марево над асфальтом в жаркий день, и передо мной появился давишний гном. Вид у него был самый виноватый, однако сдоба в зубах и крошки на одежде решительно компрометировали крохотного человечка. Осознав, что произошло, гном застыл столбом, однако челюсти его не переставали двигаться. Гном стоял, я смотрел, пирожок уменьшался. «Ты меня видишь, маг? Справившись с угощением, поинтересовался щекастый малый. «И накормил. Что ты хочешь?» «Да ничего», — пожал я плечами. «Так не бывает». Гном тревожно завертел головой. Маг видит и дает поесть гному. Гном обязан отслужить. Первое есть правило, второе — контракт». Гном, похоже, совершенно не расстроился. Однако мне его общество было не нужно. И я двинулся прочь. «Каково будет первое приказание хозяина?» Слышался фальцет позади меня. «Да какой я тебе хозяин, парень?» Я прибавил шагу, однако низкорослый слуга даже не думал отставать. «Я должен отслужить за угощение и опознание», — вещал он. «Ты отслужил, довольно. Можешь идти в свояси «Нет, так не пойдет. Это в кодексе есть. Опознал тебя маг. Увидел, накормил. Значит, служи верой и правдой». «Да не нужен мне слуга». «Как не нужен?» В голосе Щекастого сквозило удивление и обида. «Все черные маги имеют слуг гномов. Они и камни носят, и вынюхивают, и, если что, ножичек в камеру передать могут. Мы же волшебные существа. У нас это предначертано. Не каждому гному в своей жизни дано служить магу, особенно магу смерти. Это почет и уважение». «А если прогоню?» Грозно поинтересовался я, быстро шагая по дорожке. Повешусь! Без тени шутки пообещал Крохов длиннополом плащей и кукольных ботинках. Это страшное оскорбление, отказаться от слуги. Если маг хочет покарать гнома, он выгоняет его за порог, и тот вынужден расстаться с жизнью. А мы никому не скажем, с надеждой предложил я. Все равно узнают. Гном семенил рядом, и тут я окончательно понял, какой он маленький. Рост его был не больше, чем расстояние от земли до моего колена. Ну ладно. Я остановился и взглянул на гнома. Не отвяжешься ведь, чертяка? Гном радостно закивал. А как ты жить будешь? Чем питаться? Найду. Пухлая розовая ладошка поднялась и опустилась. А на хитрой физиономии низкорослика появилась усмешка. Я же гном. Мы не просто так всю жизнь в горах и под землей. Найду себе пропитание. Да не о том я, парень. Я уселся на землю, чуть отклонившись назад, и стал почти одного роста с моим новым знакомым. Я тут сам на птичьих правах. Ничего не знаю, никого не видел. Все мне в диковинку. Та же магия непонятная и чужда. «Бывает», — охотно закивал гном. «У моего прадеда хозяин был очень забывчивый. Бывает, вынет челюсть, положит в стакан, а потом ищет по дому, будто дитя по гремушку». «Да ты не понял», — воскликнул я, Да так резко махнул рукой, что гном сжался и закрылся крошечными ладонями. И тут мне стало его жалко. Крохотный, беззащитный, жалкий. Горло подкатил комок, и предательское чувство в груди, выпустив свои коготки, провело ими по сердцу. «Ладно», — смягчился я. «Если уж ты втемяшил себе в голову, что будешь мне служить, то так тому и быть. Однако я тебя не удерживаю. Ты свободный гном и можешь делать, что хочешь. Как зовут-то тебя?» «Сталин». Гном показал ряд мелких острых зубов. «Как?» – удивился я. «Сталин», – вновь повторил гном и с гордостью поправил крохотную пряжку на ремне. «У нас же у гномов как имена дают? Первая часть по порядку наследования, вторая по имени рода. Мой прадед был Гвалин, отец Двалин, старший брат Жвалин, а я Сталин. В довершении всего этого мой новый знакомый достал из кармана кисец с табаком и миниатюрную трубку» и, сноровисто набив ее, закурил. «Мне назад пора. Я сомнением посмотрел на крохотного Кобу, который, похоже, и не подозревал, сколь символичным было его имя для моего мира. «Я с тобой, хозяин!» Гном двинулся за мной, попыхивая трубкой. Шаг его, хоть и спешный, стал степенней, а вид важней. Став слугой мага, он буквально воспарил в своих глазах и, казалось, чуть ли не ликовал. Довольная ухмылка не сходила с крохотного пухлого лица. Я аккуратно. Красный маг меня и не увидит. Да и ты ему обо мне не говори. Ужинали в зале. Крос накрыл стол, и я с удовольствием отведал местную дичь с картофелем и лесными грибами, запивая все это легким домашним вином из осенних ягод. За бокалом же, поглядывая на пламя, лихо отплясывающее на сухих поленях, и кутаясь в теплые пледы, мы вели неспешный разговор. Впрочем, я больше спрашивал, а Крос отвечал. Но казалось, что эта беседа ему была только в радость. «Ты как открытая книга, Серый», — говорил он, смакуя вино из бокала, принесенного откуда-то из кладовой. «Мне было бы очень интересно посетить твой мир. Но только посетить ненадолго. Оставаться в нем я бы не стал». «И почему же это?» — сонно поинтересовался я, покрепче сжимая в руках тонкую ножку своего бокала, чтобы, не дай бог, не уронить. «Мир без магии, как рыба без воды» или дикий зверь без леса. Он неполноценен, ущербен и часто умирает», констатировал Лысый, проведя пальцем по подбородку. «Но мы летаем в космос, можем переговариваться на расстоянии без особых усилий. Пусть даже твой собеседник находится на самом краю Земли. Наша культура богата, литература прекрасна, а архитектура великолепна. Тут же все отстало лет на триста, а то и больше, и держится только на кучке последующей». Остальное же дремучее средневековье. И тебе тут нравится. Кросс довольно расхохотался, и я с удовольствием его поддержал. Наверное, да. Расскажи мне еще про этот мир. А что рассказывать? Кросс пожал плечами. Про магов я тебе уже говорил. Наш мир не идеален, но уж точно не хуже других. А есть и другие, воскликнул я, мигом воспряв от дремоты. Есть, уверенно кивнул Кросс. И судя по книге Горта, их великое множество. Ни один из них не похож на предыдущий. Но, чтобы проникнуть туда, нужны сила и знания. Умение перехода из одной плоскости в другую, сохраняя свою телесную оболочку, давно утеряно. А то, что осталось, лишь жалкие крохи былого величия. Ну, допустим, найдется такой смельчак, который попытается пройти в параллельный мир, не побоявшись сложностей. Тогда его ждет ряд неприятностей. Кросс лениво улыбнулся. Ему надо знать язык древних магов, а его, если честно, и я-то с трудом понимаю. Некоторые обороты речи мне непонятны, а формулы настолько витиеваты, что на их расшифровку может уйти не один месяц. Если же трактовать символы иначе, то беды не избежать. Помню одну историю про смелого, но глупого мага, украв из архивов университета копию трактата Великого Марта, а точнее ту ее часть, что превращает уголь в алмазы. А глину в золото, парень прокрался в конюшню, начертил нужные знаки и произнес магические слова. «И что же произошло?» «Пожар произошел», — отмахнулся Кросс. «Никто не пострадал. И лошадей вывели, и барахло вытащили. Сено и то успели перекидать, легко отделались. Впрочем, кое-что Макс сделать успел. Глиняный пол в конюшне теперь из чистого золота». «Да это же богатство!» — воскликнул я, — Представляя, как по ночам конюхи, дворники и прочий люд отколупывают от пола драгоценные пластины из мягкого металла. Если бы. Кросс снова расхотался. В конюшне среди лошадиного и сваргового дерьма очень даже золото, а стоит вынести его на улицу, как оно превращается в обыкновенную глину. Трудности перевода. Ну а если перевести правильно, настаивал я, точно, до миллиметра, до буковки, тогда нужно очень много сил. Только у братьев-магов они и были. А как же остальные? С остальными просто. Артефакты в охранных башнях хранят колоссальный запас энергии. Вот только могут их не отдать. Местные последующие будут против. А если все сложится? Ну, добуду я кристалл, получу перевод нужного заклинания, все нарисую и составлю. Тогда получится. Но, если тебе интересно... Крос встал и, подойдя к полке, вытянул оттуда солидный свиток с тяжелой круглой печатью на шелковом шнурке. на вот, переведи». Я осторожно принял документ и попытался вчитаться в строчке. Однако для моих глаз это был полный абсурд. Казалось, буквы, хоть и знакомые, были расставлены в абсолютно хаотичном порядке. В некоторых словах шло подряд пять, а то и шесть согласных. Другие же и вовсе обходились без них. В изобилии были и странные значки, больше походившие на египетские, изображавшие то птицу с распростертыми крыльями, то череп, то оливковую ветвь. «Дай мне, хозяин!» – услышал я шепот. «Дай, я прочитаю». Я с тревогой обернулся, однако как не осматривал все вокруг, но гнома не заметил. Однако гном говорил четко и тихо, и, похоже, был совсем рядом. «Я тут, рядом с креслом, справа!» – вновь послышался тихий шепот. «Давай!» Я опустил свиток в указанное место, и край его тут же исчез. Послышалось тихое бормотание. «Это троллий язык», — заключил крохотный Коба. «Тут рецепт ягодного пирога с личинками. Красный маг потешается над тобой, хозяин. Давай нальем ему в кубок яду». Сдурел. Я отобрал свиток и протянул его назад к росу. Тарабарщина. Тот довольно кивнул, поймав на лысину отблеск свечи, стоящей на столе в изящном резном подсвечнике. Вот и я о том. Слишком сложно. Но время позднее. Давай ложиться спать. С разговорами сегодня покончено. Спал я крепко. Однако всего часов до трех ночи. Должен сказать, что внутренние биологические часы меня никогда не подводили. Так что и в этом мире я легко ориентировался. Разбудил меня, разумеется, не дурной сон. ни сквозняк ни шум, а настойчивое постукивание крохотным кулачком по лбу. Открыв глаза, я снова увидел гнома. «Буду звать тебя Коба», — решительно заявил я и попытался выдать наглецу затыльник. Однако тот ловко увернулся от затрещины и показал розовый язык. «Вставай, хозяин, всю ночь проспишь. Я тут такое в доме красного нашел, закачаешься». «Ты что?» — я протер глаза и сел в кровати, пока еще ничего не понимая с просонья. «По карманам шарил». «Больно надо», — обиделся Коба. «Все нас из воров считают». Мы что, виноваты, что чуйка у его народа на беду? И некоторые этим пользуются. Среди людей тоже мародеров немало. Забыли. Я по привычке попытался найти тапки, водя по полу босыми ногами, и чуть было не получил занозу в пятку. Ты чего меня разбудил? Я же говорю, нашел. Мне этот дом сразу чем-то приглянулся. Пойдем, хозяин, я тебе покажу. Ловко спрыгнув с кровати, гном засеменил к выходу и, остановившись в дверном проеме, призывно замахал мне рукой. «Только обещай!» — решил пойти я на попятную, будто разговаривая с упрямым капризным ребенком. «Что, как покажешь диковинку, все спать пойдут!» «Век мне, что ли, не видать? И кирка моя тупая!» — поклялся Коба и снова призывно замахал рукой. Печально вздохнув, я вдел ноги в сапоги, накинул на плечи рубаху и двинулся за гномом, подсвечивая путь свечой. Свечи в доме кроса были удивительные. Едва ты закрывал глаза, как они тухли, а стоило открыть, как загорались с новой силы. Что-то вроде магического датчика движения, включающего электрический свет. Поход наш длился недолго. Гном пересек коридор и остановился около двери с пудовым замком. «Там диковинка!» Куба припечатал полка лучком и расплылся в довольной улыбке. «Я как мимо прохожу, у меня аж в глазах щиплет. Сильная там магия, вековая!» Даже красному соколу такое не подвластно. А то, что на замок закрыто, так ценно. Или украл. Логику Кобы я не понял и только покачал головой. Пошли спать, парень. Завтра долгий путь. Ты не понял, хозяин. От возбуждения гном буквально приплясывал на месте. Она твоя. Я буквально чую там твою магию. Магию черную, смертельную. Красный либо не понимает, что в его руках, либо отлично знает и намеренно скрывает. Погоди, решил разобраться я. Ты про что толкуешь? Считаешь, что Кросс украл что-то и спрятал тут? А то, гном сделал грудь колесом. Штука сильная. Такое просто так никто не отдаст. Выкрал, однозначно выкрал. Победить в честном бою такого мага невозможно. Слишком силен. Ну и что? Попытался я успокоить гнома. Мало ли у красного сокола безделушек. Он и замок какой даже. Замок для гнома плевое дело. Не успел я и слова вымолвить, как низкорослик, подскочив, повис на замке, как спелая груша, и быстро задвигав в скважине тонким ножом, в мгновение ока его отпер. Ой, беда! Я в страхе оглянулся, ожидая, что в любой момент, та гостеприимно принявший меня красный маг, выскочит из темного угла и обвинит в воровстве. Закрой немедленно. Тяжелый, лукаво подмигнул Коба. Отпереть могу, запереть селенок не хватает. Ты, хозяин, коли не хочешь, диковинку, сам закрой. «У тебя это ловчее выйдет». Внутри что-то кольнуло, в глазах поплыло, и, чтобы не упасть, я ухватился за дверь. А когда наваждение прошло, было уже поздно. Замок квалялся на полу, а дверь в тайную кладовку оказалась распахнута. Гном выхватил из моих рук свечу и ловко прошмыгнул внутрь. «Стой, дурак!» Я рванул за этой ходячей напастью и остановился, будто бы ничего и не было тут. Просто несколько сундуков, Несколько странных мечей с красивым узором по рукояти, ржавый дырявый доспех, сваленный в углу уродливой кучей, и книга на подставке. Старая, наверное, даже древняя, с желтым выцветшим переплетом. Взгляд мой зацепился за нее, и я больше не смог оторвать от фолианта глаз. Ноги отказались повиноваться хозяину и понесли меня прямо к артефакту, в то время как сознание отчаянно вопило об опасности. И вот она в руках. Приятная на ощупь, теплая, будто человеческая рука, с бурами, почти черными буквами, выстроенными в странный порядок. Я открыл книгу где-то посередине и, о, чудо! Написанное в ней начало складываться в осмысленные слова, те во фразы, и далее, пока я не смог прочесть следующее: И так будет и было всегда, ибо брат мой есть враг мой, хоть ему это и не вдомек. и его слуги, не счета поднять праздности стали жить и меня горта страница сердце бухало в груди руки дрожали под крупными каплями выступил на лбу тело именно тело но не разум пало в ступор разум мой пока еще не осознавал что я нашел в тайной кладовке красного мага а телесная оболочка серого кота уже реагировала на ходу книга горта вымолвил я едва разлепив ссохшиеся в друг губы мне крос о нем рассказывал Один из великих магов прошлого, убивший своего брата и наславший на людей все хвори земные. Этого я просто не мог пропустить. И, усевшись прямо на пол, открыл первую страницу. Гном же услужливо держал свечку и с интересом заглядывал через плечо, похоже, ничего не понимая. Передо мной развернулись буквально библейские страсти. Притча о Каине и Авеле или что-то очень похожее. Горд писал от первого лица. Это был его дневник который он начал вести еще в юном возрасте, и первые страницы были наполнены пылом, максимализмом и наивностью. Но чем больше я углублялся в чтение, тем мрачнее и циничнее становились записи черного мага. «Сегодня я видел людей, увитых язвами», – писал Горд. «Из них сочился белый гной, а сами они страдали. Увидев меня, они начали кидать в меня камни. И в визгливом их крике, обреченном и мертвым, я читал страх и ненависть». Поразила и другая запись. «Я пришел в село, где не было пищи. Все посевы сгорели от палящего солнца, а скот пал. Болезнь была в деревне. Черные мухи роем садились на вздувшиеся животы мертвых животных. Ко мне вышел староста, упал на колени и просил уйти, убрать напасть. Но я ничего не мог сделать. Чем больше я вчитывался, тем больше вопросов у меня возникало, а картина, описанная Кроссом, стремительно менялась. В этом дневнике... Март был напыщенным снобом, в то время как Горд воином, человеком прямым, творящим честное колдовство. Март плутовал, Горд настаивал на своем. Март юлил и не отвечал прямо, в то время как Горд за словом в карман не лез. Выходило так, что именно Март возненавидела людей. Я пришел к брату, но он только смеялся. А когда я приказал ему остановиться, он ударил. Подло, быстро, в спину. Я снова попытался вразумить его. Но Март лишь бил, и мне пришлось отступать. Поднять руку на брата я так и не смог. Последняя запись была самой показательной. Я проиграл. Брат заточил меня в тюрьму и, как бы насмехаясь, просунул сквозь прутья моей камеры этот дневник. Пиши, горд! усмехнулся он. Пиши в назидание. Однако история будет такова, какой хочу ее видеть я. Зачем ты сделал это? спросил я у Марта. Мы так любили свой народ. «Ты был творцом, я воином, однако ты предал людей, а я не изменил своему слову. Зачем?» Ответил он мне просто. «Ты не понял условий игры». «Это не игра, это жизни!» — воскликнул я. «Ты глуп и наивен, брат», — произнес Март. «Ты считаешь людей равными, и они, о чудо, считают так же, но это не так. Я взрастил это семя. Ты уберег его от напасти». Но теперь мне нужно будет новое колдовство в мире, в котором нет места человеку. И помни, брат, как только ты напишешь последнюю строчку своего дневника, я брошу его в камин и буду греть руки над пылающими страницами. И вот теперь я один, совсем один. Весь мир ненавидит меня и будет проклинать. Однако я лелею надежду, что честное имя мое будет восстановлено. Я заклинаю эту книгу всей своей силой» всей черной магией, передавая ей всего себя. Мой расчет прост. Мы как две половинки целого. Если уничтожить книгу, то умрет и остальная магия, а Март этого не позволит. Без колдовства он слаб и труслив. Однако, отдав себя книге, я отдаю не только способность, но и жизнь. Осталось мне совсем немного. Заклинание сложное. С каждым произнесенным словом из меня уходит частичка жизни. С каждым предложением я умираю, растворяюсь во тьме, и вскоре от меня не останется и следа. Мое колдовство сильно, и это вынужденный шаг. Только истинный маг, черный, и только он сможет прочесть эти строки. Мой друг, если ты читаешь их, берегись. Белые маги коварные и двуличны, они не знают чести. Мой брат, маг жизни и света, сделал со мной это, и урок сей любому в назидание. И вдруг я почувствовал неладное. Какая-то чудовищная сила сковала меня по рукам и ногам. В глазах пошли кровавые круги, и я понял, что не могу пошевелить и пальцем. «А ты талантлив!» Голос. Знакомый голос кроса, который я узнал с трудом. Куда-то делась вся приветливость и мягкость, а вместо них возникла сталь и ненависть, лютая и порочная. «Извини, Кросс!» Еле размыкая губы, произнес я. «Я случайно заглянул». Красный маг вышел на середину комнаты, И с неприязнью взглянув на меня, вдруг переломился со смеху. «Это же надо! Нет, это же надо!» Захлебываясь, он колотил ладонями по бедрам, а из глаз его лились слезы. Отсмеявшись, он одернул куртку и, шагнув ко мне, присел ровно так, чтобы наши глаза встретились. «Ну что?» — холодно поинтересовался он. «Ты прочел книгу Горта?» «Прочел». Выдавил я из себя и тут же получил мощный удар в лицо и упал на пол. Крос, ты что, сдурел?» Развучало это немного истерично, но вполне соответствовало случаю. Маг наклонился надо мной, прижав мою голову рукой к доскам так, что череп затрещал, и зашептал, периодически переходя на свист. «Ты расскажешь мне все, что прочел в этой книге. Ты переведешь каждое заклинание черного горта». «Там нет заклинаний», — прохрипел я. Новый удар, на этот раз в район почек, заставил мое тело согнуться в позу эмбриона. «Неправильный ответ!» – раздалось сверху. «Давай сразу расставим акценты. Ты подтвердил свое родство. Ты можешь прочесть заклинание. Переведи мне манускрипт и останешься жив». «Странный ты!» – безлобно рассмеялся я, сплевывая сгустки крови. «Тебе достаточно было спросить?» «Я спрашиваю!» Снова удар, на этот раз ногой, и вспышка в боку. Ублюдок, похоже, сломал мне ребра. «И тебе не пришла в голову мысль, что я отвечу честно?» «Заклинание!» «Там нет заклинаний, это дневник!» «Какой, к черту, дневник?» Я приготовился к новой вспышке боли, но ее почему-то не последовало. «Дневник!» — захрипел я. «Это жизнеописание Горта от юных лет до кончины. В нем он рассказывает, как его брат Белый маг, предал человечество и брата и заточил его в тюрьму, где оставил умирать. Ну, эту сказочку я слышал. Красный маг скрипнул зубами и снова занес руку для удара. Снова боль. Слышал и от серого кота. Когда я понял, что в руки ворона попала книга, я заставил остальных уверовать в его порочности. Мы напали, вместе, единым целым. О, как он кричал! Как умолял выслушать! Я не дал ему говорить. Этот ублюдок решил дать людям вечную благодать. Всем. Ты понимаешь, всем ни королям ни магам, ни даже знати а обычной черни с красными шеями когда книга попала мне в руки а все вышло так как я этого хотел я убил 20 лет на расшифровку манускрипта ты знаешь парень у меня ничего не вышло я не смог понять ни единого слова хоть и понимаю тысячи языков к счастью я нашел выход в королевской библиотеке эленора я наткнулся на трактат некоего безымянного черного мага в котором четко указывалось что только кровь от крови Горта сможет познать суть его учений. На меня пролился благодатный свет истины. Я понял, что нужно искать прямого потомка проклятого. Я исходил сотни дорог, перечитал немало книг. Я находил присутствие Горта то тут, то там, но ни один из его ублюдков даже не подчуял, что в доме есть что-то необычное. И тут я натолкнулся на серого кота. Это была победа. Однако, поняв, что я от него хочу, Некромант струсил, пошел на попятную и кинулся в город, чтобы обо всем доложить королю. Старик-король смешно булькал, когда я ломал ему шею. Кот снова умудрился сбежать. Он воспользовался моим же заклинанием, но мне на это было плевать. Плоть от плоти горта все еще была в моих руках. И тут я решил немного развлечь себя, прикинуться другом, таким простачком с подошвами и с навозом. Я вдруг уловил во взгляде Кроса безумие. Глаза его горели, голос срывался. Вновь наклонившись надо мной, красный маг произнес, растягивая фразы почти по слогам. «Ты расскажешь мне все! Все! Слышишь! А пока посидишь в подвале на цепи, как пес!» Новый удар принес вспышку света и забытье.